Глава 18 Домой мы вернулись под утро. Решили не идти через канализацию, а воспользовались выходом на поверхность через храм богини. Я несла шляпу в стеклянной коробке так аккуратно, будто это была самая большая драгоценность в мире. Думала о своем и мало участвовала в разговоре, который пытался завязать фликс. Нет, ну ты ее видела. «Она же прекрасна!» — восторгался демон русалкой. тиара когда мы сюда еще раз придем?» «Зачем?» — не в попад я, не в силах отвести взгляд от божественного артефакта. Было такое чувство, что я отыскала именно сосуд истины. Ведь сегодняшнее приключение тоже открыло глаза. Правда, мне самой. И не сказала бы, что это было приятное открытие. Как это зачем? удивлялся Фликс. Я вообще-то без тебя сюда приходить не смогу. Ну, Сиара, пожалуйста. Посмотрим, расплывчато ответила я ему, чувствуя себя слишком усталой, чтобы спорить. По возвращении домой приняла ванну и ушла спать, не желая слушать Брова, который рассказывал о женщине, которая приходила сделать срочный заказ. Был бы срочным Написала бы записку и передала через домового, а так пусть ждет следующего открытия лавки. После обеда сходила поела и закрылась в мастерской, запретив беспокоить. «Пусть даже крыша дома рушится», — добавил я, обращаясь сразу и к демону, и к домовому. «Меня нет. Это понятно?» С ней что-то не так после вчерашней охоты поделился рогатой своими наблюдениями с бровом. Кто бы говорил, огрызнулась я, спускаясь в подвал. Если опять будут приходить со срочными заказами, выдавайте им пергамент и перо. И Фликс, где ты потерял шляпу? Демон схватился за голову и тихо охнул. У русалки своей оставил, спросила я, уже зная ответ на этот вопрос. Будет повод вернуться? Обрадовался он, одарив меня широкой, клыкастой улыбкой. Ну уж нет. А как ты мне прикажешь перед людьми появляться? Уперев руки в бока, поинтересовался Фликс. Тряпкой голову обмотаешь. Бровь тебе найдет что-нибудь под цвет глаз. Он хотел было поспорить, но я только руками взмахнула, показывая свое отношение ко всем разговорам. Буквально сбежала по лестнице вниз и закрыла дверь. Настояла, подумала, и еще чары поверх наложила, чтобы никто без моего разрешения не смог войти. Брова это, конечно, не остановит, зато чересчур болтливый демон не станет ломиться. Ну а если все же решится, я этого не замечу. И что же ты скрываешь? Пробормотала я, останавливаясь рядом со стеклянным ящиком, в котором меня дожидался новый божественный артефакт. Не найдя замка или магического зажима, чарами распилила коробок, чтобы высвободить шляпу. Взяла ее в руки Ирвана рвано выдохнула. Сразу же накатила желание примерить, почувствовать, как она сидит на мне. Бархатная и мягкая на ощупь, она буквально влияла на меня, заставляя сделать это и что-то подсказывало, что именно так можно активировать этот артефакт. А я пока не готова была нарушить главное правило артефактора еще раз. С трудом усадив себя в кресло, я положила шляпу на стол и начала раскладывать инструменты. Благодаря Киллиану сейчас мой арсенал ни чуточку не уступал тому, что я оставила в Тирском королевстве, а значит, и мои исследования могут дать совершенно другой результат, что существенно поможет графу с решением его проблемы. Первым делом я достала свои схемы и подготовила место под новую. Нужно было зарисовать все, что мне удастся узнать о шляпе. Вооружившись пером и скальпелем, я приступила к первому этапу. Кончик пера скрипел по бумаге, Шляпа стоически выдерживала все мои испытания. Легко поддавалась расшифровке, что меня несказанно обрадовало. Но было и то, что вгоняло в ступор. Я видела перед собой изделие из ткани. Да, хорошо сохранившееся благодаря магии, но из ткани. А эксперименты показывали, что эта шляпа ничем не отличается ни от лампы, ни от статуэтки. В ее состав входят и металлы, и камни, и даже зачарованная огненная нить. «Ничего не понимаю», — пробормотала я, откладывая перо и протирая глаза. «Как такое вообще возможно? Ну, не обманывает же меня зрение, правильно?» «Ладно, давай по-другому», — решила я, вытаскивая пинцет и несколько флаконов с разными кислотами. Потратила на вторую проверку еще около часа, но результаты получились такими же. А я все больше чувствовала себя маленькой и несмышленной девочкой, которая впервые столкнулась с артефакторикой. Да только хохма в том, что я в своем деле могла бы любого магистра обойти. А то, что происходило сейчас, было попросту невозможно по всем законам химии, физики и магии. Да чтоб тебя. Зло выдохнула я, когда вторая, составленная по той же шляпе, схема совпала с первой. Наверное, стоило отдохнуть, подышать свежим воздухом и вернуться к работе чуть позже, но я не готова была выпускать из рук шляпу. Она будто тянулась ко мне, а я к ней. Сиара Бров с хлопком появился в тот самый момент, когда я уже решила наплевать на все и попросту активировать артефакт. Я резко развернулась к домовому, который нарушил мой запрет. А тот моментально отпрыгнул, по привычке прижал руки к своим бусам и поспешил объясниться. «Знаю, ты просила не беспокоить», — затрахтел дух. «Но это очень важно. Там лорд Киллиан к тебе. Говорит, что по личному приглашению. Я решил уточнить, прежде чем впускать его». «Он тебе насолить успел?» — удивилась я. «Не ты ли за ним бегал, когда решил, что меня дом сожрал?» «Было дело», — согласился Бров. «Да только Фликс сказал, что ты в последнее время поменяла свое отношение к наместнику. Вот я и решил узнать». «Поменяла? отношение В какие игры играет этот рогатый прохвост?» «Хорошо. Пусти его». Я, с сожалением, отложила шляпу и сняла охранное заклинание. Спустя несколько мгновений после исчезновения домового в дверь моей мастерской постучали. «Да». «Добрый вечер, Сиара», – поздоровался Киллиан, проходя внутрь и закрывая за собой дверь. «Не помешал?» «Нет», – соврала я. Ты как-то приглашала меня на исследование кулона. Я не в силах отказаться. И так нагло улыбнулся, что мне захотелось чем-нибудь заехать ему по лицу. Всего на мгновение. Потом это чувство отпустило, а я улыбнулась в ответ. Было бы прекрасно, оставь ты его мне, заметила я. А то отвлекаться же буду от работы. Я так сильно мешаю тебе сосредоточиться отдел колдун, окидывая взглядом в мастерскую в поисках второго кресла или на худу конец стула. не нашёл искомого и направился к дальнему углу, вернулся через мгновение, толкая перед собой деревянный ящик, который тут забыл Юпин. Наместник не побрезгвал усадить на этот ящик свой зад, но заметно сморщился. Видимо, нашел мягким местом несколько острых щепок. «Так что, расскажешь, как ты проводишь эксперименты?» Лорд Фоский перевел взгляд в сторону моего рабочего места и удивленно скинул брови. «У тебя новый экземпляр?» «Да, вчера да была. Как можно беспечней отмахнулась я, не желая рассказывать мужчине правду о шляпе. Убрала ее в ящик стола к остальным божественным реликвиям и повернулась к колдуну. «Для начала мне нужно определить, из чего состоит кулон. Сиди смирно, и никто не пострадает». «Звучит уже как-то не очень», — честно признался мужчина, с опаской покосившись на скальпель, за который я схватилась. «А можно мне другого артефактора?» «Все, уже не хочешь иметь со мной дел?» Беззлобно поддела я наместника, подавшись вперед, и сделала тонюсенький надрез на кулоне сбоку. Подцепила пинцетом крохотный кусочек и тут же загладила разрез обратной стороной острого инструмента. — А тебе лишь бы от меня избавиться, — пошутил Киллиан. Правда, сделала это уже после того, как я повернулась к рабочему месту. — Кому я сказала сидеть тихо? — уточнила задумчиво рассматривая кусочек артефакта под увеличительным стеклом. Наспех оставила первые штрихи на бумаге, записала названия нескольких металлов, поставив рядом с ними знаки вопроса. Потом перешла к исследованию с помощью кислот. Вычеркнула некоторые надписи, добавила другие и закусила губу, глядя на то, насколько вырисовывающаяся схема кулона совпадает с другими артефактами. Со всеми, кроме той, что я рисовала по яйцу дракона. Все артефакты были будто созданы по одной методике. При всем этом отличались лишь внешне и на ощупь, и во всё входил обсидиан и белое золото. Отличались камни, но я бы не сказала, что через самоцветы проходил какой-то сильный поток магии, чтобы заострять на этом внимание. И опять же я не понимала, почему все именно так. «Ну что?» – подался вперед мужчина. «Пока сложно что-то сказать». Слишком резко отозвалась я, отодвигая в сторону зарисовки схем. Вряд ли бы Киллиан мог их расшифровать, но рисковать не хотелось. Я пока не нашла для него выхода. «Спасибо, что пытаешься». «Ну, у нас вроде как договор», — пробормотала я, поворачиваясь лицом к колдуну и сосредотачиваясь на кулоне. «Посиди тихо». Благодаря остальным реликвиям я знала, что и как делать. Действовала в разы быстрее, чем раньше. Нащупала клубок магии, запакованный в артефакт, и начала понемногу распутывать его. Этот кулон от всех остальных предметов закрытых в ящике моего стола, отличала только связь с Киллианом. Реликвия буквально переплеталась потоками магии с жизненными силами колдуна. И это меня смущало. Артефакты так не умеют. Предмет может только влиять, подталкивать или искажать, но не вплетаться в судьбу человека. На секунду отвлекшись, я поймала взгляд лорда Фоскова. Он молчал, но при этом рассматривал меня как-то странно, будто не видел до этого момента. Что-то не так? Это я у тебя хотел спросить, Сиара. Усмехнулся мужчина. Что-то не так? Пока рано делать какие-либо заявления. Опять солгала я, мысленно убеждая себя в том, что выхода нет только с погребального костра. И то там «Тоже возможны варианты». «Мне кажется, я не вовремя», — проговорил мужчина, «учитывая, что ночью ты другой артефакт добывала. Сейчас тебе точно не до работы?» «Да нет». «Я же чуть не забыл», — перебил меня граф. «В тех сундуках было не все». Он отодвинул полудлинного плаща, который не снял в помещении, и вытащил нечто продолговатое, упакованное в белую бумагу, сорвал обертку и поставил передо мной на стол бутылку из синего стекла. На пожелтевшей от времени этикетке был изображен дракон в пике. Он изрыгал пламя, которое поджигало буквы названия. «Фужуар?» — удивленно ахнула я, поднимая глаза на мужчину. «Ну, ты же сказала, что признаешь только это вино», — развел руками мужчина. Я тряхнула головой, даже не зная, что сказать. Да и чувство появилось такое, будто последний раз этот напиток я пробовала в прошлой жизни. «У меня даже бокалов нет», — опомнилась я, вскакивая с места. «Хочешь испить его со мной?» — удивился колдун. «Я думал, ты предпочтешь...» «Сохранить эту бутылку для особого случая, скажем, для того момента, когда найдешь, наконец, свой сосуд истины?» «Думаю, тогда я смогу отметить это в более подходящем месте с таким количеством вина, что любой тролль обзавидуется». «Звучит неплохо», — усмехнулся мужчина. «А что касаемо бокалов...» Он взмахнул рукой, и на столе рядом с бутылью появилось два фужера, из тончайшего эскава стекла. «Это магия перемещения?» Удивленно охнула я, поднимая глаза на килиана а сама опускаясь обратно в кресло. «Как ты смог достичь такого уровня?» «Скажу тебе даже больше», — с коварной улыбкой проговорил колдун. «В хорошие дни мне даже камни перемещения не нужны. Я могу открывать порталы». Я повторно охнула и недоверчиво покачала головой. Сколько колдунов я видела в столице Тирского, и ни один из них не мог разрывать пространство. Такая сила не была подвластна ни одному магистру из числа тех, о которых я знала. А тут довольно молодой маг и такие таланты. Так что выпьем чуть заранее. Лорд Фоски взял в руки бутылку и ловким движением сорвал пробку, точно так же изящно сменив при этом тему. Чуть заранее, непонимающе нахмурилась я, наблюдая за тем, как вино разливается по бокалам. Пожалуй, на сегодня свой рабочий день можно заканчивать. Кто бы мог подумать, что я закончу его под лучшее вино в мире, да еще и в компании наместника. Разве тебе не пришло приглашение? Удивленно вскинул брови колдун. Я только головой мотнула, не понимая, о чем он говорит. «Через два дня я устраиваю скромный праздник», пояснил Киллиан, передавая мне один из бокалов. «Надеялся, что ты придёшь «И какой повод?» уточнила я, вдыхая запах самого чудесного вина, что мне доводилось пробовать. «У меня день рождения» усмехнулся мужчина, наблюдая за мной из-под бровей. В подарок готов принять разрушение проклятия, которое на меня наложил кулон. О, ну, ты многого хочешь, отозвалась я, делая первый глоток и довольно прикрывая глаза. Особенно с учетом того, что сегодня решил угостить меня вином. А ты решила выпить всю бутылку сама и уйти спать до вечера праздничного дня под делон? «Почему бы и нет? Давно мечтала впасть в спячку», — отозвалась я, наслаждаясь этой легкой перепалкой, которую посторонний наблюдающий мог бы назвать светской беседой. «Ну а чего еще можно было ждать от ведьмы?» На это я даже не обиделась. Показала колдуну язык и насладилась вторым глотком. «К слову, почему ты отрицаешь свое отношение к ведьмам?» задал вполне безобидный вопрос Киллиан, а я почувствовала желание выгнуться дугой и зашипеть недовольной кошкой. «Почему тебя это интересует?» Я восприняла вопрос в штыки и потому отозвалась довольно грубо. Но Киллиан либо не заметил, либо сделал вид. Пожал плечами и пояснил. «Просто ты так сильно акцентируешь на этом внимание, что мне стало любопытно». Задумавшись, я откинулась на спинку кресла, покрутила в руках бокал с вином и тихо хмыкнула. «Может, и впрямь стоит выговориться? От этого точно не будет хуже». «Что ты знаешь о ведьмах, Киллиан?» Колдун пожал плечами. «Если не ошибаюсь, они были всегда. Они очень похожи на простых людей, но сильно отличаются своей магией и аурой». Их магии невозможно обучиться, с ней можно только родиться. Живут общинами под предводительством верховной ведьмы, любят праздники, природы и магии, в такие дни устраивают шабыши. «Ну, в принципе, учебники ты неплохо зазубрил», — улыбнулась я, выслушав этот короткий пересказ. «Вот только в книгах пишут не обо всем, лорд Фоский. Ведьм сторонятся не только из-за вспыльчивого характера, на развитие которого влияет та самая необычная магия. «О чем ты?» – нахмурился колдун, явно заинтересовавшись темой. Я тяжело вздохнула, но все же решила ответить. Если интуиция кричит о том, что стоит уже, наконец, обо всем кому-то рассказать, так почему бы ей не довериться? Магия ведьм долгие века считалась одной из самых сильных, Зашла я издалека. А потом махнула рукой и сообщила: Вот только за последние несколько тысяч лет она ослабла настолько, что ведьмам недостаточно тех шабашей, что они могут устраивать. Недостаточно той подпитки, которую они берут из всплесков магической и природной силы. Кашлянула и добавила: Мы мы можем. Я не понимаю, «Это как-то связано с твоим отречением?» «Напрямую». Горло оцарапало сухостью. Я поспешила глотнуть вина перед тем, как продолжить говорить. «Моя мать — верховная ведьма. Стала ею еще до моего рождения и рождения моей сестры». Лорд Фоский кивнул, показывая, что слушает. И даже не удивился тому, что у меня... Есть сестра. То ли предполагал, что семьи ведьм не маленькие то ли эта информация попала к нему в руки в тот час, когда он проверял меня. Мама отвечает за благополучие своего клана. Отвечает за всех ведьм. Когда магии стало настолько мало, что некоторые уже не могли даже свечу зажечь, она в который раз обратилась к нашей покровительнице. Я сделала паузу, бросила взгляд в сторону ящика с артефактами и закусила губу. Начала приносить ей жертвы, дабы та вернула нам свою улыбку. «Страшные жертвы, Килян. У меня до сих пор мурашки по коже, когда я об этом вспоминаю». «Если хочешь, можем сменить тему», — обеспокоенно предложил колдун, кажется, уже пожалев о том, что затронул этот вопрос. Я мотнула головой, решив уже выплеснуть свою историю в мир. Говорят, если высказаться, станет легче. Проверю, что ли. Но подумать было легче, чем сделать. Горло сдавило спазмом, но я все равно выдавила из себя слова, которые отзывались в сердце страхом и отвращением к собственным родственникам. Ведь мы начали убивать мужчин, которых использовали для рождения детей. Не сразу. Они запирают их в подвалах, тянут магию и жизненные силы. Опьяненные любовными зельями, те не понимают, что что-то не так. Как любит говорить моя мать, это добровольная жертва. Какой кошмар. Отец спасся. Сухо отозвалась я, отводя взгляд. он оказался сильнее зелий и магии, сбежал. А когда я повзрослела и поняла, что на самом деле происходит, отправила ему послание с просьбой помочь. Я тоже сбежала, отреклась от своего клана, как и он от меня, посчитав предательницей. Мать и сестра меня даже прокляли. Я нервно хихикнула после этой фразы и допила вино отставила от себя бокал и обхватила плечи руками. «Ведьма без клана — самое слабое существо», — тихо проговорила, опуская взгляд. «Так мне твердили. Но, как видишь, я смогла обучиться иной магии и достичь каких-никаких высот». «Ты очень многого добилась», — подтвердил Киллиан, наполняя мой бокал вином и передавая мне его. Прости, я не должен был спрашивать. «Нет, все нормально», — отмахнулась я. То самой и впрямь будто камень с души упал, когда рассказала о части тех ужасов, что происходили за стенами родового гнездышка Бурвайских. «Теперь ты знаешь, почему я отказываюсь зваться ведьмой». «Но, может, не все они такие», — слабо предположил мужчина. Может? Не стала я спорить, но узнавать как-то желания нет. Верю. Я кивнула ему с благодарностью и прикрыла глаза. Но в одном моменте я все же хочу поступить как самая настоящая ведьма. Это в каком? Когда найду того, кто меня подставил, чуть громче, чем того требовалось, отозвалась я, распахнув глаза. Тогда этот человек за всё ответит. Это может быть правитель другой страны, Сиара. Может, не стало спорить я, и такие люди могли желать мне смерти. Даже не буду преуменьшать свой вклад в развитие артефакторики в Тирском. Но уж поверь, тому, кто приложил руку к тому, чтобы отправить меня на виселицу, мало не покажется. Но тогда за то, чтобы твой король смог тебя просто отослать, Отсультовал мне полным бокалом вина мужчина. «Да, за это стоит выпить», — согласилась я, подарив гостю улыбку. «Спасибо, Киллиан». Он только кивнул, а у меня от его взгляда в груди разлилось тепло. Лорд Фоский ушел уже ближе к утру. «Мы не просто пили вино, мы еще и долго разговаривали». Разбередив мои чувства одним нетактичным вопросом, Киллиан будто разрушил между нами еще одну стену. «Или это сделала я?» Когда ответила? «Не знаю». «Знаю только то, что я много смеялась в тот вечер». «Представляешь, сестра выкрасила гриву моей лошади в розовый цвет», жаловался лорд Фоски, широко улыбаясь. «А я ведь всего-то и сделал, что проболтался матери, о ее первой влюбленности. «Для тебя это всего?» — отвечала я. «Да только ей это было важно». «Но мне было десять. Я этого не понимал». Оправдывался Киллиан, а я хохотала над иллюзией лошади, которую выколдывал мужчина. Белая пони с розовой, заплетенной в косички гривой, выглядела слишком подевчачьи. «А сейчас у вас как общение?» «Приглашала в гости посмотреть на племянника, да с мужем познакомить», — легко отвечал колдун. Она как пять лет назад уехала, так от нее никаких вестей не было. «Видишь?» — скидывала я палец к потолку. «А не сказал бы тогда матери, может, и поближе жила бы». «Кто знает, кто знает. Она говорит, что счастлива сейчас. Так что, может, я ее спас». Казалось, мы оба забыли о том, зачем вообще встретились в моей мастерской. Но в этом не было ничего дурного. Да только все хорошее заканчивается. И этот приятный разговор тоже подошел к концу. Я начала зевать и тереть глаза, а Килен, как настоящий джентльмен, понял все без слов и поспешил откланяться. Правда, стоило двери за ним закрыться, как сон отступил, а в голову пришла самая гениальная мысль, которая только может прийти в голову женщине поздно ночью после половины бутылки крепленого вина. «Пора нарушить главное правило артефактора еще раз», пробормотала я, спускаясь обратно в подвал. Желание примерить ведьминскую шляпу сейчас стало еще нестерпимее. засела в голове вибрирующей занозой. Требовала внимания. Я не понимала, зачем мне это сейчас, но все же поддалась. Открыла ящик стола, вытащила последнюю добытую божественную реликвию и медленно нахлобучила на голову. Провела кончиками пальцев по шелковой зеленой ленте у самых полей и послала предмету магический импульс. Что произошло в следующую секунду, я даже затрудняюсь описать. Артефакт должен был как-то отозваться, может быть, задрожать или подсветиться, но вместо этого меня ослепило яркой вспышкой, и перед глазами появилось множество пульсирующих точек — красных, белых, синих. Они дергались так быстро, что у меня голова закружилась. Я охнула и зажмурилась. «Ты видишь их, да?» Тихий голос, раздавшийся за спиной, заставил рывком обернуться и выкинуть вперед руку с зажатым в ней заклинанием. А когда я открыла глаза, точки пропали. Зато передо мной появилась высокая темноволосая женщина в просторном алом платье. Ткань струилась вниз, превращаясь в дым. «Иллюзия!» — выдохнула я, ошарашенно окидывая взглядом незнакомку. «Кто ты?» «Не узнала, Сиара!» Тепло улыбнулась женщина. «Долго же ты игнорировала мой зов!» «Мы знакомы?» — наклонив голову, уточнила я. «Мое имя тебе известно, дитя!» «Ты все детство произносила его...» в утренних речах. Неужели не узнаешь? «Пайтонисия!» ахнула я, отступая на шаг. Иллюзия дрогнула и тут же стабилизировалась. «Не так ты представляла встречу со своим покровителем, да?» с сарказмом уточнила. «Богиня?» «Честно говоря, я ее себе вообще никак не представляла», пробормотала я не веря в то, что все это происходит на самом деле. Может, Киллиан подделку купил, и мы с ним просто отравились некачественным вином? «Я тоже не так представляла себе свою жизнь», произнесла женщина, сцепив руки перед собой в замок. но «Ну что же тут поделаешь?» «Должна сказать, я рада, что мой артефакт попал в руки ведьмы». Рэй не сберегла его, как и обещала. «Не... не понимаю. Я отвечу на все твои вопросы, Сиара». И такой спокойной она мне показалась, что во мне вспыхнула злость. «Правда, ответишь? А ты знала, покровительница, что сила ведьм все эти годы постепенно сходила на нет? За последние пятьдесят лет практически не осталось магии». Верховную избрать невозможно, потому что ни один ритуал не действует. Выполив это, я закусила губу. Где вообще доказательства что все это не мой бред? Что, если я сейчас стою в подвале и спорю с пустотой? Кажется, это вполне можно считать сумасшествием. Знаю. Грустно кивнула женщина, вновь пытаясь убедить меня в своей реальности. Но сейчас... В твоих руках мой артефакт. С его помощью ты можешь это исправить. Что ты несешь, хотела закончить я, но осеклась, не договорив, посмотрела на Пайтонисию, вскинув брови. Что то увидела, когда активировала его Сиара? Точнее, кого? Тебя? С сомнением уточнила я. Ты увидела всех ведьм. Мягко, как мать, направляющая ребенка, подсказала мне богиня. «Для того, чтобы понимать, кто где находится, тебе нужна карта мира. Те точки, что ты увидела, это твои сестры, Сиара. И они обращаются к покровительнице. К тебе». «Ко мне?» Я даже отшатнулась от иллюзии. «Теперь к тебе». — поправила Пайтонисия. — Теперь ты хозяйка той силы, что давала им благословение. Она заключена в моем артефакте. Я надеялась, что его найдут раньше, но... — Как видишь... — Подожди! — я взмахнула руками, трезвея окончательно. — Хочешь сказать, что эта шляпа может вернуть ведьмам силу? Она может помочь им и направить. Я никогда не давала вам силу. Вы сами находили, откуда черпать ее. Я просто указывала путь, когда меня об этом просили. И сейчас мне нужен проводник. Ты. Проводник? Я окончательно запуталась. Разве ты не мертва? Только не говори, что до сих пор не поняла, Сиара. Эта легкая улыбка на губах Пайтонисии меня до ужаса разозлила. Первым желанием было сорвать с себя шляпу и закончить этот незапланированный сеанс спиритизма. Но потом перед глазами вновь возникли схемы всех артефактов, которые я зарисовала после изучения. Эти самые вопросы, ответов на которые я еще не знала, но догадывалась. Это ведь не может быть правдой. Тихо произнесла я, медленно поднимая глаза на богиню. «Просто не должно, потому что если сейчас Пайтонисия подтвердит мою догадку, то все пропало. Не будет никаких открытий в артефакторике с моей стороны, не будет спасения Киллиана от его кулона. Придется мужчине носить его всю жизнь и молиться, чтобы божественная реликвия не сломалась в один ненастный день». Это правда, Сиара. Артефакты делаем божественными мы, боги. В наших творениях заключена наша душа. Я не иллюзия и не отпечаток воспоминаний. Я та, кому многие тысячелетия поклонялись ведьмы. И прошу тебя о помощи. Стань моим проводником. Взамен же я смогу подсказать тебе, «Как спасти человека, который уже успел поселиться в твоем сердце?» У меня в ушах зазвенело. «Хватит лезть ко мне в душу!» Я рвано выдохнула, сама не понимая, почему злюсь. «Из-за того, что богиня подтвердила мои опасения? Из-за того, что была права, но боялась себе в этом признаться?» Или потому что она посчитала, что нас с наместником связывает нечто большее, чем просто работа? «Тебе поможет тот, кто помогал Рэйни», — произнесла она тем временем, перестав делать паузы между новыми заявлениями. «Ты сама знаешь, где искать и кого. Тебе просто нужно, наконец, открыть глаза, ведьма». «Я не...» Прикусив язык, я затравленно посмотрела на покровительницу. А не ли я? Или вся моя жизнь была сплошным обманом, в котором я пыталась сбежать от самой себя? Где пыталась стать кем-то другим, действовать не так, как желало сердце? Но на эти вопросы ответа мне никто дать не пожелал. Потому что богиня исчезла. А перед моими глазами... Вновь заплясали разноцветные точки, показывающие местоположение ведьм, просящих помощи у их богини. «Богиня, которая была в силах помочь им только через меня!» «Проклятый старый город и его тайны!»